Глава девятая «На следующий день Стас Броницкий посетил моего дядю. Он прибыл торжественно, потому что это был не такой человек, который допустил бы бестактность, переодевшись и приняв скромный вид для визита к людям маленьким. Голубой карте сиял. Шофер мистер Джонс одновременно распахнул дверцу и снял фуражку с торжественностью, красноречиво говорящей о достоинстве как хозяина, так и слуги», И кавалерист финансов, как его называли на бирже, явился во всем великолепии своего гардероба. Костюм цвета розового дерева, галстук цветов лучшего лондонского клуба, перчатки оттенка свежего масла, трость гвоздиков бутоньерки и неизменное озабоченное выражение лица человека, чьи самые хитроумные расчеты предательски разрушают биржа, бокара и рулетка. Мы как раз закусывали, и наш посетитель, кинув на колбасу деревенский хлеб и кусок масла заинтересованный взгляд, был приглашен присоединиться к нам, что он и сделал немедленно, элегантно орудуя большим кухонным ножом и выпив несколько стаканов нашего терпкого вина, почти не поперхнувшись. Затем он сделал дяде неожиданное предложение. «Я являюсь», — заявил он с польским акцентом, — в котором я узнавал певучие гласные и немного обрывистые согласные лилы, так вот, я являюсь гением в области устного счета и памяти. О моем будущем следует всячески позаботиться. Он предложил направлять меня и постепенно посвятить в секреты биржевых операций, ибо преступно было бы не обращать внимания на мои таланты и, быть может, дать им заглохнуть из-за отсутствия среды, благоприятной для их развития. В настоящее время, поскольку мой юный возраст не позволяет мне готовиться к экзамену на финансово-экономический факультет, а тем более самостоятельно прокладывать себе путь в той сфере деятельности, где математический гений должен сочетаться со зрелостью ума и необходимыми знаниями, он предлагает мне каждое лето выполнять при нем функции секретаря. «Вы понимаете, мсье, ваш племянник и я...» Мы обладаем в некотором роде способностями, дополняющими друг друга. У меня в высшей степени развито умение предвидеть биржевые колебания, а у Людовика способность немедленно переводить на язык конкретных цифр мои предвидения и теории. В Варшаве, Париже и Лондоне я располагаю специальными бюро, но мы проводим лето здесь, и я не могу весь день не отходить от телефона. Вчера ваш племянник продемонстрировал такую скорость счета и такую память, которые позволят мне выиграть драгоценное время в той области, где, как совершенно справедливо говорят, время — деньги. Если вы согласны, мой шофер будет каждое утро заезжать за ним и вечером привозить его обратно. Он будет получать 100 франков в месяц, часть которых сможет выгодно помещать, как я ему укажу». Я был настолько потрясен перспективой проводить целый день с Лилой, что чуть ли не усмотрел здесь влияние воздушного змея Альбатрос, накануне улетевшего в небо и, быть может, снискавшего для меня эту милость. Что касается дяди, то он зажег трубку и задумчиво глядел на поляка. Наконец он подтолкнул к нему колбасу и бутылку. Стас Броницкий завладел ими, и на этот раз откусил прямо от батона колбасы, уже не заботясь об элегантности. Затем с полным ртом вдохнул на нас чесноком, и мы услышали настоящий крик души. «Наверное, вы считаете, что я слишком занят финансами, и так как вы сами увлекаетесь вещами крылатыми и возвышенными, это, разумеется, должно казаться вам чересчур приземленным. Но вы должны знать, господин Флюри, что я веду настоящий бой во имя чести. Мои предки победили всех врагов, которые пытались нас покорить, а я собираюсь победить деньги, этого нового захватчика и естественного врага аристократии на его собственной территории. Не думайте, что я стремлюсь отстаивать мои былые привилегии, но я не пойду на уступку деньгам и. Он оборвал свою речь высоко подняв брови от удивления, внезапно уставился на какую-то точку в пространстве. Это были последние дни Народного фронта, и хотя мой дядя и говорит, что не принадлежит никакой партии, под влиянием исторического момента он соорудил Леона Блюма из бумаги, бечевки и картона с управляемым хвостом. Примечание. Леон Блюм, 1872-1950. Политический деятель лидер Французской социалистической партии, в 1936, 1937 и 1938 годах глава правительства Народного фронта, во время оккупации Франции арестован и отправлен в Бухенвальд. Конец примечания. Он был очень хорош в небе со своей черной шляпой и красноречиво поднятыми руками, Но сейчас висел вниз головой у балки рядом с Мюсе, с Лирой, без особого соблюдения хронологии. Что это такое? Спросил Стас Броницкий, откладывая колбасу. Это моя историческая серия, сказал Амброас Флюри. Похоже на Леона Блюма. Я держусь в курсе событий, вот и все, объяснил дядя. Броницкий сделал неопределенный жест рукой и отвернулся. «Хорошо, неважно. Так вот, как я вам говорил, таланты вашего племянника могут быть для меня очень полезны, так как нет машины, которая способна была бы считать так быстро. В финансовой сфере, как в фехтовании, главная быстрота. Нужно опередить других». Он бросил еще один беспокойный взгляд в сторону Леона Блюма, взял платок и вытер лоб. В его небесно-голубых глазах был отчаянный отблеск, как у рыцаря в поисках святого Грааля, которого обстоятельства заставили заложить коня, доспехи и копье. Мне понадобилось время, чтобы обнаружить, что финансовый гений Броницкого был самым настоящим. В самом деле он одним из первых разработал финансовую систему, которая затем вошла в обиход, и благодаря которой банки оказывали ему поддержку. Он столько им задолжал что они не могли себе позволить довести его до банкротства. Мой опекун проявил осторожность. Без малейшего намека на иронию, как всегда, когда он иронизировал по-настоящему, дядя сообщил моему будущему покровителю, что мой жизненный путь, в общем, определен и рассчитан на большие высоты. Хорошее скромное место почтальона с обеспеченной пенсией, вот что я имею в виду для него. «Но, боже мой, мсье Флюри, у вашего племянника гениальная память!» Прогремел Стас Броницкий, ударив кулаком по столу. «И все, чего вы для него хотите, — это место мелкого чиновника». «Мсье», — ответил мой дядя, — «сейчас наступают такие времена, когда, может быть, самая лучшая роль выпадет на долю мелких чиновников. Они смогут сказать, я, по крайней мере, ничего не сделал». Тем не менее, они условились, что в летние месяцы я буду поступать в распоряжение Браницких в качестве щитовода. На этом дядя и мистер Джонс, взяв графа под локотки, ибо колбаса сделала свое дело, а двух бутылках вина здесь приличествует скромно умолчать, проводили его к автомобилю. Садясь за руль, невозмутимый мистер Джонс, которого я до сих пор принимал за воплощение британской флегмой корректности, повернулся к моему опекуну, и с очень сильным английским акцентом, но на таком французском, который неоспоримо свидетельствовал о занятиях совсем иного свойства, нежели работа личного шофера, произнес. «Бедный фраер! Никогда не видал такого обормота! Так и просится ощипать!» На этом, надев перчатки и вновь обретя свой невозмутимый вид, он тронул с места по карт, ослепив нас неожиданным проявлением лингвистических способностей. «Ну вот», — сказал дядя, — «ты, наконец, вышел в люди, нашел могущественного покровителя. Прошу тебя только об одном». Он серьезно посмотрел на меня и, хорошо его зная, я уже смеялся. «Никогда не давай ему в долг».